Цена семнадцатая. Прежде чем Андреас очухался, им пришлось оттащить его в ванную и сунуть его голову под кран с ледяной водой, что было великим подвигом, поскольку мужчина весил не меньше 150 килограммов. После этого они сменили журналисту повязку на затылке, сняли с него наручники и в коматозном состоянии припроводили вниз по лестнице, не раз рискуя упасть и сломать себе шею. По пути они столкнулись с парой других гостей, но те не обратили на состояние охотника за сенсациями ни малейшего внимания. Должно быть, привыкли видеть его в стельку пьяным. Наконец Данте и Коломбо уложили Андреаса на заднее сиденье его автомобиля, а уже через полчаса припарковались на тротуаре перед Бригитой. Сколько у тебя машин? – спросила девушка Коломбу, когда они вышли из автомобиля. Это тоже не моя. Знакомься, это Данте. Тебя зовут как парня, написавшего божественную комедию. Точно, сказал Данте, пожимая ей руку, и впервые за много часов весело улыбнулся. Бригита ему понравилась. Она была настоящей красоткой и благодаря розовым волосам напоминала героиню комиксов. А кто спит сзади? спросила девушка. О том расскажем, ладно. Отоприте эту проклятую дверь, а я подожду вас здесь. — нервно сказала Колумба. Бригитта растерянно проводила Данты до лестничной площадки Хайнихена. К ее удивлению, он проделал весь путь с закрытыми глазами и насквозь вспотел. Благодаря коктейлю из успокоительных внутренний термометр Данте не зашкаливал, но и лекарства были не всесильны. «Тебе плохо?» — спросила она. «Да». «Ладно, значит, нас таких двое. Боюсь, сейчас тебе станет хуже». — сказал он, сжимая кожаную перчатку. — Из-за этого? — Бригитта показала на его больную руку. — Ты когда-нибудь видел обугленное тело близкого человека? — К счастью, нет. Пока Бригитта стояла на стреме, Данте, несмотря на свое состояние, при помощи обеих рук и нескольких по-разному изогнутых кусочков проволоки, взломал оба замка и открыл дверь меньше, чем за минуту. — Подожди здесь, — сказал он. «Разве мы не войдем?» «У меня села батарейка. Увидимся на улице!» Данте спустился по лестнице, перепрыгивая через четыре ступеньки. Спуск всегда давался ему легче подъема. И сменил охранявшую Андреаса Коломбу. В этот самый момент журналист громко пустил ветры. «Господи, кажется, я расплатился за все свои грехи», — зарав нос подумал Данте. Коломба, который все эти перемещения слегка выбили из колеи, Поднялась к Бригитте, и они вместе вошли в квартиру. От двух прибранных, невзрачных, кое-как обставленных комнаток веяло унынием. Затхлое, покрытое толстым слоем пыли жилище, явно принадлежало холостяку. Ни одной фотографии в рамке в квартире не оказалось, но и запущенной, как у алкоголиков, она не выглядела. Нигде не стояло ни пустых, ни даже полных бутылок. «Что теперь?» — спросила Бригитта. день вот это». Они надели латексные перчатки и принялись обыскивать дом. Когда надо, Коломба умела работать не менее быстро и грубо, чем ее подчиненные, и через полчаса квартира была перевернута вверх дном. Ничего заслуживающего внимания там не нашлось, пока она не заметила в кухне неплотно прилегающую кафельную плитку, за которой обнаружился пустой тайник. Изнанка плитки была измазана каким-то темным маслом, и Коломба принесла ее Данте. Что он делает? спросила Бригита, увидев, что тот поднес плитку к носу. Нюхает. Данте поскреб поверхность ногтем. Масло. Об этом и я догадалась, сказала Коломба. Тефлоновое. Таким смазывают оружие. Значит, Хайнихин хранил там пистолет. Куда же он делся? спросил Данте. Если бы Хайнихин взял оружие с собой в клуб, полиция бы его нашла. А если бы его забрала Гильтине, то она бы им воспользовалась. Что же остается? «Возможных объяснений всего два», — сказал Данте. «Первое. Хайнихин восстал из могилы и пришел сюда за пистолетом. Второе, и, думаю, более вероятное, заключается в том, что Хайнихин никогда на тот свет не отправлялся».